Дружно отрицательно мотают головами опрошенные. «Никто не видел?» – с удовлетворением произносит Джобон, обращаясь к юнми «Проиграла и хочешь теперь соскочить? Вспомнила, что ты девочка и будешь теперь плакать, прося простить?» «Ххххххх» – издает неопределенный звук Юн Ми, изгибаясь на стуле сначала влево, потом вправо, и смотря при этом на свидетелей ее проигрыша. Джобон с ухмылкой наблюдает за нею.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 Села играть, умея проигрывать. «Большое спасибо, Сон Сен Ним, за игру!» Сделав паузу, в течение которой она, похоже, заменяла одни слова на другие, с усилием произносит Юн и наклоняет голову. «Пожалуйста, ученица!» – отвечает ей Джугон. Время действия – следующий день. Место действия – Кирин, комната преподавателей.